Глава 27. Перов клинок. Почтенные торговцы Клифтон, Анрозен и Беллиди. С глубочайшими извинениями сообщаем вам, что не сможем выполнить обязательства перед вами. Наш живой корабль Кендри стал неуправляемым и представляет угрозу не только для собственного капитана и команды, но и для всех кораблей поблизости. Дважды он намеренно набирал воду, чтобы испортить груз. Он противится рулю и нарочно кренится. Посему, ради безопасности и защиты нашей команды, а также ваших грузов, мы вынуждены расторгнуть наше соглашение. Вы вправе предъявить нам иск в связи с этим решением. Однако, если вы пожелаете, можем воспользоваться нашим уговором со старинным и почтенным семейством Тэнира, владеющим живым кораблем Офелия. Без дополнительной платы Они готовы доставить ваш груз по назначению. Надеюсь, вы согласитесь, что так будет лучше для всех. С глубочайшим уважением, Осфор, капитан живого корабля Кендри. Солнце ползло по небу, вот его лучи проникли сквозь прутья моей клетки и легли на пол длинными полосами. Хотелось есть, но время вечерней раздачи еды должно быть уже миновало. Я пыталась осмыслить, что же произошло со мной за день. Возможно, завтра Капра придет за мной и продолжит расспросы. Если я не стану ничего скрывать, поселит ли она меня в хорошеньком белом домике, даст ли чистую одежду, встанет ли хорошо кормить? А если да, что будет дальше? Я не могла представить, что останусь здесь до конца своих дней. Ну и возвращение домой представить не могла. Единственное, что казалось мне возможным, это что кто-то из четырех остерчает на меня и верит побить или убить, или сначала побить, потом убить, или сбудутся сны о том, что я могла бы сделать. При мысли об этом меня пробрало озноб, хотя вечер был еще теплым. Пришла тюремщица и зажгла лампы. Запахло соснами, лесом. Как хочется в лес. Как хочется, куда угодно, лишь бы подальше от этих людей. Я стащила тюфяк на пол, но сон не шёл. Прутья решетки отбрасывали изменчивые тени. Приподняв голову, я посмотрела на светильник. Его фитиль еле теплился, потом мигнул и погас. Теперь в мою темницу падал только свет лампы дальше по проходу. Мир поглотили черные и серые тона. Я услышала, как заворочился черный человек за стенкой. Уже сегодня ночью, да? Так скоро. Непонятно было, говорит ли он со мной или с самим собой. Я ждала. Малышка Би, тебе снятся сны? Кому я могу доверять? Никому. Кто заслуживает услышать от меня правду? Нет, довериться кому-нибудь слишком опасно. Конечно, всем снятся. Да, но не всем снятся такие сны, как нам. А какие сны вам снятся? Картинки, символы, подсказки и знаки, стихи и шарады. Вот такие, например: серебряный корабль, пестрая птица, что же пробудится? Один станет двумя, и двое одним, прежде чем свершится. Меня пробила дрожь. Я слышала этот стишок во сне, когда болела, вскоре после того, как два лея покинули меня. Я никому его не читала. Подождав, когда дрожь пройдет, я спросила: "И что это значит?" Я думал, может, ты знаешь? "Я ничего не знаю о серебряных кораблях и пёстрых птицах. Пока не знаешь. Зачастую мы понимаем, что означал сон, лишь после того, как он сбудется. А если что-то снится снова и снова, это означает, что оно сбудется почти наверняка. Однажды мне приснился белый волк с серебряными зубами, но только однажды. А про птицу тебе снилось снова и снова достаточно часто, чтобы понять, это рано или поздно случится, точно случится. Но что именно случится, ты не знаешь. Нет, таково наше проклятие. Мы часто предвидим события, но лишь когда все кончено, глядя назад, говорим: "Ой, вот что это означало, если бы я только знал". Он на некоторое время умолк. Еще один светильник в проходе замерцал, стало темнее. Черный человек прошептал: "Ох, малышка". Два огня погасли. Уже скоро Мне так жаль. И не столько мне, сколько себе самому пробрамотал, но ты такая маленькая, такая кроха. Неужели это правда про тебя? Неужели это ты и есть? Я открыла рот, чтобы спросить его, но горло перехватило. По проходу приближались тихие шаги. А я даже не слышала, чтобы открывалась дверь. Я умру. Думаю, ты изменишься. Изменения не всегда плохо. Перемены вообще редко бывают хорошими или плохими, это просто перемены. Головастик становится лягушкой, железная заготовка превращается в клинок, курица отправляется в котел. В одном сне я видел, как под ударами молота перышко медленно перековывалось в клинок. Я видел, как в прочной скорлупе ореха появлялась трещина, и из него прорастало могучее дерево. Я видел, как юную косулю резали на мясо. Сегодня ночью ты станешь чем-то другим. Его слова падали медленно, как снежные хлопья, и наступила тишина, пустая и холодная. Ночь сгущалась, Слабый свет, льющийся с высоты башен, проник сквозь причудливую резьбу задней стены. Папа, почему ты оттолкнул меня? Ты хоть понимаешь, как ты мне нужен в эту минуту? Я дала своим мыслям просочиться наружу тихой струйкой. Перестань, строго предупредил волк отец. Ты ведь не знаешь, как сделать так, чтобы Вендлайер не мог тебя услышать. Если кролик пищит, угодив в силки, Его находит волк, и кролик умирает быстрее. Будь тихой и маленькой, пока не сможешь освободиться. Перед дверью моей темницы стояла Симфа. Ее светлые волосы были заплетены в косу и уложены вокруг головы. На ней была простая рубашка из белого хлопка, перехваченная поясом на талии. Штаны, кажется, льняные и низкие, коричневые сапожки. Рукава рубашки были закатаны почти по локоть, словно она собиралась мыть полы. Прижав палец к губам, Симфа достала из мешочка на поясе ключи. Четыре ключа на длинных серебряных цепочках. Выбрав один, она вставила его в замок, потом второй щелкнул и повернулся, и третий. Как вам удалось собрать все четыре ключа, спросила я? Замок щёлкнул, остался последний ключ. Я встала и попятилась в угол клетки. Я не хочу идти с вами. Иди. Она одна, и она думает, что ты просто маленькая девочка. Это лучшая возможность сбежать. Вот и четвертый ключ повернулся в замке. Симфа распахнула решетчатую дверь. Не бойся меня. Смотри, что у меня есть. она развязала небольшой мешочек и высыпала что-то себе на ладонь. Гляди. — шепнула симфа сласти. На ладони у нее лежали кругляши, похожие на блестящие пуговки, красные, розовые и желтые. Она взяла один и положила себе в рот. «М, -м, м вкуснятина, совсем как вишня, только сладкая как мед. Она взяла щепотью желтый кругляшок, зашла в клетку и протянула его мне. Попробуй. Я шагнула в сторону, чтобы не оказаться зажатой в углу. Возьми, сказала она хрипло. Я протянула руку, и Симфа положила кругляшок мне в ладонь. "Ешь", прошептала она. "Тебе понравится. Это яд или зелье, которое туманит голову?" Она вытряฉила глаза. "Я ведь только что сама съела один леденец. Разве ты не видела?" Притворяйся дурочкой. Я чуть не засмеялась вслух, но сделала вид, будто положила конфету в рот. "Ну", прошептала Симфа. Её шёпот был уже не таким ласковым, она злилась. Я кивнула, надув одну щеку, и невнятно, будто с полным ртом, буркнула: "Вкусно". Она улыбнулась с явным облегчением: "Вот видишь, не надо меня бояться. Если пойдешь со мной, только тихонечко, я дам тебе еще сластей". И она поманила меня за собой пальцем. Я постаралась сделать озадаченное и глупое лицо. "Ну куда мы пойдем?» Она ответила почти не задумываясь: «Пойдем все исправить. Бедная малютка, я пришла сказать, что все оказалось ошибкой. Никто не хотел тебе зла. Это все сплошное недоразумение. Напрасно тебя забрали из родного дома, и теперь надо все исправить. Идем со мной". Но куда? Симфы 5 ис вышла из клетки, и я отправилась следом. Она тихо прикрыла за нами дверь. Это сюрприз. "Сюрприз", повторил черный человек в соседней клетке и тихо рассмеялся. Она повернулась к нему, лицо ее перекосилось от ненависти. "Почему ты еще не умер?" "Потому что я пока жив", ответил он, не понижая голоса, и снова засмеялся раскатисто, как грохочет гром. "А вот почему ты еще не умерла?" "Потому что я умнее тебя". Потому что знаю, когда надо остановиться, знаю, когда пора перестать быть занозой. И она повела меня прочь, крепко ухватив за плечо. На это он расхохотался совсем уж оглушительно. Думаете, вы так много знаете? Вы видели столько возможных путей и думаете, будто можете выбирать среди них. Вы и выбирали. Выбирали так долго. Столько поколений сменилось, пока вы выбирали то, что считали лучшим, лучшим не для мира, не для людей, лучшим для вас и тех, кто вам служит. Вы выбирали то, что принесет вам больше богатства, больше роскоши и власти. Его голос несся нам вслед, другие узники просыпались и провожали нас глазами. «Пустяки, он безумен. Спите дальше", говорила им Симф, сквозь зубы, стараясь не повышать голос. Но колесо судьбы катится вперед, и сколько бы вы не заставляли его сворачивать куда вам хочется, оно все равно вернется на предначертанный ему путь. Теперь этого не избежать. Я вижу, а вы отказываетесь смотреть. Это звучало как речи безумца. Может быть, он и был безумен. «Насколько человек может просидеть в клетке, прежде чем лишиться рассудка? Открой, прошипела Симфа у двери в конце коридора, и я повиновалась. Перед нами оказалась маленькая темная комната. Когда стали спускаться, Симфе пришлось слегка ослабить хватку. Может, попробовать убежать? Нет, еще рано. Надо подождать, когда у меня будет выбор, куда бежать. Но я ускорила шаг, чтобы Симфа могла удерживать меня только за рубашку. Если будет надо, я легко смогу вырваться. Рано. Мы шли все вниз, вниз и вниз. Куда мы идем? К друзьям, у них есть счастье. Первые две лестничные площадки, которые мы миновали, вели в знакомые мне коридоры. Там были залы, набитые свитками и книгами. Когда спустились на нижний этаж, Симфа повела меня по широкому проходу. По обеим его сторонам были двери, но мы шли мимо. Наконец, она остановилась перед одной из них, достала связку бронзовых ключей, выбрала один и отперла ее. Там оказалась еще одна лестница вниз, снова дверь и снова спуск. Открыв дверь в конце последней лестницы, Симфы жестом предложила мне войти. Я замерла. Из-за двери воняло обнажившимся из-за отлива морским дном в колсиде и грязным прилавком мясника. Мне не хотелось идти туда. Надо было бежать, пока оставалась возможность. Это ловушка. Идем же, сказала Симфа, положила руку мне между лопатками, втолкнула внутрь и закрыла за нами дверь. Я быстро отошла от нее на несколько шагов. Стены и пол были каменные. Запах тления и испражнений внутри был гуще. Я обхватила себя руками за плечи. В помещении было холодно и сыро. На полках вдоль стен стояли лампы, но их фитили были коротко подрезаны, и они почти ничего не освещали. Я услышала шаги, тихое позвякивание цепи. Приглядевшись, мне удалось рассмотреть решетчатую дверь и сутулый силуэт за ней. Симфо что хочет посадить меня в темницу здесь? Сначала ей придется меня поймать. Я отошла еще дальше от нее. Вернись, Би. Сласти помнишь? Да, она и правда считала меня глупой. Хорошо. Волк-отец говорил отрывисто: "Найди оружие, убей ее, беги". Убить ее? Мысль с трудом помещалась у меня в голове. "Но я не могу". "Ты должна". Это место пахнет кровью. Ее много, и она тут давно. Тебя привели туда, где проливают кровь, где убивают. Оглянувшись через плечо, я глупо улыбнулась Симфе. Вот я и ищу их, тех у кого сласти. Она оказалась куда проворнее, чем я думала. Стоило мне отвести от нее взгляд, как она бросилась ко мне и схватила за руку ниже локтя. Не сопротивляйся еще рано, подожди, когда будет возможность убить. Мои глаза постепенно привыкали к темноте. Здесь были и другие клетки. Мы прошли мимо каменного стола, с прикованными к нему по краям железными обручами. От стола несло кровью и старой мочой. Ещё тут были низкие скамейки. Ой, я же видела это место глазами Вентлайера. Здесь пытали любимого. В тусклом свете можно было разглядеть страшные пятна на столе и вокруг него. Меня замутило. Я притворилась, будто споткнулась, и Симфа крепче сжала мою руку. Я упала на колени, проверяя, насколько она сильна. Симфа не выпустила меня. Однако я узнала, что хотела. Она проворная, но не такая сильная, как Двалия. Если понадобится, я смогу вырваться. Но пока рано. Би, иди со мной, скоро тебе дадут сластей, они такие вкусные. Она остановилась на островке тусклого света от лампы. Светильник походил на большой чайник. У него был носик, оттуда торчал фитиль и две большие ручки, чтобы нести его. Симфа потянулась взять лампу. Она не хотела отпускать меня, поэтому ей пришлось держать лампу одной рукой. Светильник оказался таким тяжелым, что рука Симфы дрогнула, и фитиль загорелся ярче от того, что на него плеснуло маслом. Она поставила его на пол, шаркнув тяжелым керамическим сосудом по камню, потом подула на фитиль, пламя разгорелось ярче, и круг света возле нас сделался больше. Ты привела ее?» Это был голос Виндлея. Ты раздобыла ключи? А это двалия. Я попятилась в темноту. Ц, да и да. Симфы нежно засмеялась. Ключи у меня есть уже много лет. Мое сердце бешено колотилось. Неужели я упустила свой шанс? Как я теперь справлюсь с ними тремя? Свет, разгоревшегося фитиля проник в клетку. Я боялась смотреть туда. Двалия сидела на топчине, сутулившись и зажав руки между коленями. Я разглядела ее лихорадочно блестящие глаза и потрескавшиеся губы. В ее истерзанной плетьми теле проникла какая-то зараза. Вендлайер был в той же клетке, сидел на корточках на полу. Его били, под глазами чернели синяки, нижняя губа треснула. Цепь, всего из двух звеньев, соединяла его ошейник и вделанное в холодный камень кольцо. Должно быть, у него все тело невыносимо ныло от долгого сидения на корточках. Но он был вынужден либо сидеть, либо лежать на холодном грязном полу. Тонкие пальцы Симфы сильнее вонзились в мою руку. "Возьми лампу", велела она. Я наклонилась, чтобы сделать это, но Симфа так и не выпустила меня. Лампа была широкая, как ведро для дойки, и такая же тяжелая. Я обхватила ее двумя руками, так чтобы носик торчал вперед подальше от меня, и подняла. Мне не понравилось то, как нервно затанцевала пламя. Сюда сказала симфы и потянула меня к клетке. Я сосредоточилась на том, чтобы дышать и держать лампу ровно. Ее сделали для того, чтобы она стояла, а не для переноски. Сколько еще я смогу ее удерживать? Оружие, оружие, у меня нет оружия. Можно вырваться и убежать, но дверь заперта. Есть ли тут другой выход? Если и есть, то наверняка тоже закрыт. Надо что-то придумать, но в голову ничего не идет. Вот бы отец был тут, он бы знал, что делать. Той ночью, когда мы сожгли тело посланицы, он продумал все в считанные минуты. Что бы он сделал на моем месте? Хватит думать о том, что делать. Просто будь готова что-то сделать. Более бесполезного совета я и представить не могла.